Глава двадцать Сказание о лагере Буревестник. Дядя Витя сидел, молча, похлопывая ладонью по колену. Кажется, обдумывал, с чего бы начать. Чтобы ускорить этот мыслительный процесс, я достала из карманов у Файки смятую пачку папирос, коробок спичек и кинула ему. Дядя Витя поймал, усмехнулся, пару раз подбросил вверх коробок И, наконец, принялся рассказывать. «Крайний раз отбывал я наказание в Койбашевской ИТК. В 80-м ждали мы к лету большую амнистию, но отменили в связи с Олимпиадой. Так-то понятно, что куча бывших зэков не в масть во время такого кипиша, но обидно. Говорили, из столицы и вовсе всех подозрительных за 101-й километр выселили. Может, врут». Так что остался я чалиться до следующего февраля. «Ленок, я постараюсь говорить, чтобы тебе понятно было, ежели что не так спрашивай». «Хорошо», — согласилась я, кивнув. «Пока все ясно. Спасибо тебе еще раз, Димка Дубинин, за твою любовь к жаргону, с которым ты познакомил не только свой класс, но и всю школу». Так вот, сиделась не ахти, молодняка много закрыли, наглые, как шикалье. «Нас, бывалых, не цепляли, а остальных чмырили. Я такого не люблю, но не вмешивался, не хотелось себе срок добавлять. А в конце осени появился у нас новенький. Звали Кирюха, погоняла — спортсмен. Попал за превышение самообороны. Вот с первого взгляда понятно. Пацан зоны не нюхал, пропадет. Ну, я это, взял над ним шефство, так сказать». Уж отчиненно моего дружка Дед Домовского похож оказался. Дядя Витя хмыкнул и закурил. Как-то не сталкивалась я раньше, чтобы человек стеснялся своих добрых дел, да еще и оправдывался за них. «Не дал зачмырить?» — спросила дядю Витю. «Есть такое. На зоне ленок. Все ведь тоже по закону живут. По-нашему, по понятиям. Вот я Кирюху и принялся этим понятиям обучать» где смолчать надо, а где и в челюсть двинуть. Прикрыл я пацана, а этот борец за справедливость вздумал за других впрягаться. Раз-другой я вмешался, разрулил. Правда, пришлось смотрящему отбашлять, да кой кому из охраны. Да ладно, не жалко. Отозвал как-то Кирюху в сторонку и говорю. Мол, здесь тебе не ринг спортивный. Честности и боя по правилам не жди, «Да и врагов не наживай, пока я тебе спину прикрываю, а когда откинусь или случись чего...» «Какой черт меня тогда за язык дернул? Дядя Витя закурил. Я спросила, «Что-то плохое случилось?» После нескольких затяжек дядя Витя вновь хмыкнул, сбил пепел с конца папиросы и ответил, «Для меня-то как раз хорошее. В больничку сразу после Нового года попал». Простыл, по всему телу черьи пошли. Это хорошее не удержалась от вопроса я. А то у нас некоторые умельцы, сделав из вилки или ложки заточку, себе в живот втыкали, чтобы на коечке больничной отдохнуть. Так вот, задержался я там, мне черьяки вскроют, а рядом новые появляются. И наша врачиха решила меня старым способом подлечить — Кровь у меня из вены в шприц набирали, и мне же в... ну, в мягкое место всаживали. Как она сказала, надо еще пару недель полечиться. А мне что? Зека спит, срок идет. Несколько дней спокойно отдыхал, отсыпался. А как-то ночью случился грандиозный шухер. Все забегали туда-сюда. Я попробовал в коридор выглянуть. Санитар обратно отправил сказал дружка мол твоего избили чуть не до смерти. У меня сердце вниз сухнуло, добралось таки шокоё. стою у двери и слышу, как врачиха начальнику колонии его видать из дома вызвали, говорит, что не жилец мой кирюха ребра переломали, одно в легкое вошло, внутренности отбили могут до областной больницы и не довести. Он умер. Спросила я от сочувствия незнакомому парню, а еще больше дяде Вите. Даже собственные беды на время отошли на второй план. «Нет, Ленок, выжил. Я ведь у врачихи лишь через два дня спросить решился насчет Кирюхи, а та сказала, что его прооперировали. Но она первый раз видит, чтобы с такими травмами человек смог выкарабкаться. А еще через несколько дней его в тюремную больничку вернули. Наших ведь в обычных больницах долго не держат, и палату нужно подходящую, и охрану». «Это его к тебе в палату положили?» — спросила я, радуясь благополучному исходу. «Наверное, когда сам ходишь под смертельной угрозой, более чутко реагируешь на подобные вещи. В соседнюю, я же в этой, как ее, гнойной хирургии, а он после операции» но навещать разрешили, знамо дело не за просто так. Кирюха мне обрадовался, побазарили, и сказал он странную вещь, мол, заживает на нем все как на собаке, благодаря тому, что пиявцам раньше был. Не успел я спросить, что за пиявцы такие, на процедуры позвали. Я-то быстро похромал, а Кирюха потихоньку пошел, за стенку придерживался. Добрел он до процедурной, когда мне кровь брали. Как это увидел, по стенке съезжать начал. Спасибо, санитар успел подхватить. Иначе доломал бы Кирюха оставшиеся целыми ребра. Про меня забыли, фельдшер мне шприц вручил и кинулся Кирюху на шатырем откачивать. Пришел тот в себя быстро, глянул на шприц в моей руке и почему-то успокоился». Попросил зайти к нему вечерком. Вот тогда-то я все и узнал. И про стратилата, и про пиявцев, и про тушки. Плохо Кирюхе стало, потому что подумал, что фельдшер пиявец и кровь у меня пьет. Ему от двери шприца видно не было. Долго мы говорили. Рассказал Кирюха, как в олимпийское лето поехал он в пионерский лагерь «Буревестник» вожатом вместе с другом Максимом забавило меня, что их с разными именами там в лагере прозвали тесками. А вот дальше совсем не до смеха стало. Дядя Витя вздохнул и раскурил затухшую папиросу. На этот раз тянуть не стал, сразу продолжил рассказ. А я сидела, кутаясь в пропахшую табаком и полынью фуфайку, и слушая о событиях, в которые никогда бы не поверила, Не столкнись с подобным воочию. В лагере «Буревестник» на берегу Волги тоже был свой стратилат. Не директор, нет. Персональный пенсионер, герой гражданской войны. Жил в доме на территории лагеря, выступал на открытии и закрытии смены, носил пионерский галстук. Он, в отличие от нашего, не прикрывал вампирскую суть красивыми названиями. На людях тоже произносил правильные речи, а вот от пиявцев не таился. В Буревестник съезжались дети со всей Куйбышевской области. И, конечно же, никто не связывал внезапные смерти детей и вожатых в течение года с пионерским лагерем, где они отдыхали летом. Оба стратилата представились мне мерзкими пауками, опутавшими все вокруг себя липкой паутиной. Только вот того паука удалось уничтожить. «Кирюха сам точно не знает, как это случилось», — сказал дядя Витя. Он, как и другие пиявцы, сразу просек, что стратилат сдох. Их несколько дней ломало, после чего все стали нормальными людьми. Вот только с железным здоровьем... Кирюху беспокоило то, что они все помнили. «Если тварь вампирскую просто прикончить...» «Пиявцы помнить, как были кровососами, не должны». Кирюха сказал, что так бывает, если то кто-нибудь прикажет поделиться своей кровью. Тогда этот кто-то станет новым стратилатом, а старый подохнет. «Неужели кто-то по доброй воле захочет?» — прошептала я, ужаснувшись. «Получается, там где-то бродит этот самый новый стратилат?» «Получается так, Ленок». Кирюха потому и напугался, когда увидел фельдшера, склонившегося над моей рукой. «Ты сразу ему поверил?» — спросила я. «Ведь пока сам не столкнешься, подобные рассказы воспринимаешь как страшные сказки». «Да как тебе сказать?» — ответил дядя Витя. «Я ведь в детдоме тоже под Куйбышевым был. Слухи про упырей и кровососов разные ходили. Но, Ленок, война тогда шла». «Мы же там в основном эвакуированные собрались. Нам эти байки про вампиров, что безобидная сказочка про курочку Рябу». Когда я откинулся, Кирюхи написал, но его перевели в другую колонию. Так что, когда я сюда сторожем устроился и понял, что дело нечисто, даже посоветоваться не с кем было. «Ладно, Линок, иди, поспи чуток». «Завтра, вернее, сегодня ночью, дальше все обсудим». «Я могу совсем не спать», — сказала дядя Витя. «Верю, но лучше поспи», — ответил он. «Меня не теряй, я утром сводила и поеду в город за продуктами. Заодно затарюсь одеколоном гвоздика. Думаю, коробки хватит. Скажу водиле, что это вместо водяры». Засосал форик и на дежурство. Тут я кивнула. «Знаю, что алкаши, когда на пузырь не хватает, ничем не брезгуют. Сама видела. Один такой с трясущимися руками мелочь продавщица протянул, взял тройной одеколон и уронил. Стоит, на осколке смотрит, чуть не плачет. Над ним тетка одна сжалилась, на бутылку водки денежку дала. Говорит, «Держи, мужа моего помяни». Тоже любитель выпить был. «Дядя Витя...» «Тебе сейчас не стоит пить», — сказала я, вставая с бревна и перетаптываясь с ноги на ногу, разгоняя кровь. Отсидела. Неправильный из меня пиявец получился. Даже не знаю, к лучшему ли такое. Ходила бы, как девчонки, счастливая, свято веря в учителя. Но я тут же одернула себя за такие мысли. «Бензину я в сыраюшку натаскал пару бочек, канистр с десяток». «Если что, скажу, собрался мотоцикл с коляской покупать. Урал или Днепр», — говорил дядя Витя. А я снова замечталась и прослушала начало фразы. «Э, Ленок, да ты стоя спишь. Пойдем, отведу тебя к воротам. Так, значит, веревку вымочу еще и в гвоздике. Одной полыни маловато. Последнее дядя Витя пробормотал больше для себя. «Ничего не понимаю», — призналась ему. «Бензин, веревка, полынь, гвоздика. Для чего все это?» «Ну как для чего, Ленок?» «Директора убить. Я уже год готовлюсь», — спокойно и буднично ответил дядя Витя.